испанские имена и фамилии. Что касается имен и фамилий, никогда бы не подумала, что в моем имени можно сделать 4 ошибки. Оно же такое простое. А нет, испанцы совсем другого мнения, и даже родственники до сих пор толком не знают, как оно пишется. Я уже привыкла к тому, что в Испании меня часто уговаривают продиктовать имя по буквам, чтобы записать его правильно. А в конце обязательно отвесят какую-нибудь шуточку по поводу легкости русских имен. Кстати, некоторые русские имена для испанцев звучат смешно. Имя «Арина» на испанском означает «мука» – «харина», «алла» – «крыло» – «алла». А вот Галинам и Надям повезло чуть меньше. Первое созвучно с курицей – «Галина». Галина – та, что бланка «буль-буль-буль-буль», а второе со словом «никто» Надия. Моя свекровь же ржала над ласковой формой моего имени, ведь Катюшка — Катюскас, резиновые сапоги на испанском. Хотя она даже представления не имеет, насколько неприлично смешно в русском звучит ласковая форма имени ее сына — Хуль, Хулита. Да что уж там, я сначала хулио стеснялась вслух произносить. Благо при нашем знакомстве со свекровью выяснилось, что у моего испанца оказывается вообще двойное имя — Хулио Миян. И что все друзья зовут его Хулио, так повелось со школьных лет, а вот семья, с тех пор и я, зовет его Миян, очень редкое имя, кстати. Настолько, что за пределами его родного региона Лариоха все думают, что это фамилия. Двойным именем его вообще никто не называет. «Надо признаться, факту существования второго имени, как у шпиона, я была безумно рада. А то в России, когда я ласково ему кричала «Хули!», все мамочки в радиусе 100 метров испепеляли меня взглядом, затыкая уши своим детям». В Испании, к слову, очень распространены двойные имена. Самое типичное сочетание – Хуан Карлос, Хосе Мануэль, Мигель Анхель, Мария Луиза. Кстати, Мария присутствует не только в женских именах, как, например, в имени моей свекрови, Роза Мария, но и в мужских, Хасе Мария. Интересно то, что Мария Хисус – это женское имя, а Хисус Мария – мужское. И вот попробуй не перепутать. Также есть очень странные имена, например, Десиада Мария, которая можно перевести как «желанная Мария», или Камина – путь, Палома – голубь. И этот список можно продолжать бесконечно. А они еще над Катюшкой ржут. С испанскими фамилиями тоже все очень интересно. На радость моего дедушки, фамилия моя остается при мне. Просто потому, что при заключении брака в Испании они не меняются. Здесь не принято брать фамилию мужа. Говорят, что это заслуга испанских феминисток. Но на заборе тоже много чего написано бывает. «А какую же тогда фамилию дают детям?» – спросите вы. Даже если не спросите, я все равно расскажу. Здесь все просто. Испанцы имеют две фамилии, одну от отца, вторую от матери. Единственная проблема – в Испании фамилии не меняются по роду. И в случае смешанного брака «испанец русская» или наоборот, фамилия ребенка может звучать странно для уха, обласканного русской речью. Например, Мария Петрова вышла замуж за Хосе Санчес Диас. У их ребенка будет фамилия Санчес Петрова. Да-да, даже если у них родится Иван, Иван Санчес Петрова. Конечно, в ЗАГСе можно попросить, чтобы записали сына как Санчес Петров и вздохнуть спокойно, но только до тех пор, пока не родится дочь, ведь ей придется гордо носить фамилию Санчес Петров, поскольку брат и сестра должны иметь одинаковые фамилии. Такой вот казус, но и его можно устранить, если слишком хочется и не лень связываться с бумажной волокитой. Не могу не рассказать об интересных и смешных испанских фамилиях. Например, всем известные актеры Пенелопа Крус и Марио Касас в России носили бы фамилии Крестова и Домов. Испанская Крус — Крест, Касас, Дома. А есть и фамилии, которые и на испанском звучат смешно или странно. Согласно Национальному институту статистики, 63 человека в Испании носят фамилию Пене – Пенис, с гордо поднятой головой. Думаете, им не повезло? Уверена, что с вами не согласятся 19 испанцев с фамилией Поя, которая тоже означает «мужской половой орган». Обычно это слово из трех букв пишут на заборах. Конечно, не обошлось и без женских достоинств. Так, 217 человек носят фамилию чо, -чо». Это что-то вроде нашего «писечка». Это слово в уменьшительно-ласкательной форме чо также используется в обращении «что-то вроде дорогая». И, как вы понимаете, без сисик тоже никуда. У 218 испанцев фамилия Тетас Тити. самая безобидная из всех перечисленных. По статистике в Испании 2262 страшных человека – Фео – Страшный, и 13498 толстых – Гордо – Толстый. Из них 19 человек носят двойную фамилию Страшный-Страшный и 82 толстый, – Толстый-Толстый. Еще есть такие фамилии, как Красивый, Гуапо, Волосатый, Пелюдо, Лысый, Кальво, Влюбленный, Энамурадо, Проспиртованный, Алькоголадо. Кстати, если вы не верите в Бога, то вам точно нужно в Испанию, здесь их аж 3030. А у одного, Хисус Диос и Иисус Бог, родители были явно с чувством юмора.